Глава 19. Почти безвыходное положение. Матвей выстрелил. Пуля, выпущенная из пистолета, напрочь отбила у твари желание к поеданию свежей человеческой плоти. Уничтожать тупых и относительно медлительных зомби стало будто обыденностью. Содержимое их голов красиво вылетает наружу, вместе с деформированной 9-миллиметровой пулей через ее же развороченное выходное отверстие на затылке. Свой пистолет пока не применяю. Импровизированная дубинка, разработанная концерном Ижмаш, отлично справляется с поставленной перед ней задачей и с легкостью превращает протухающие морды зараженных в подобие свежего котлетного фарша. Держа оружие двумя руками за ствол, Я нанес два мощных удара в голову упавшего на землю зараженного. Металлический приклад пробил черепную кость, и тварь окончательно прекратила бессмысленное существование. «Шухов, я смотрю, ты вошел во вкус», — сказал Матвей и прицелился в бегущего к нему зомби. Выстрел. Тварь упала на асфальт и задергалась. Вокруг головы начало растекаться пятно крови очень темного, практически черного цвета. «Ты прав. Очень занятно. Я приготовился встретить довольно быстро бегущего в мою сторону зомби. Никогда раньше не играл в бейсбол, но, кажется, смысл почти такой же. Словно бейсбольную биту, я отвел Витязь в сторону и стал ждать удобного момента, чтобы нанести удар. Тварь достаточно приблизилась, и ее голова на мгновение стала мечом, который в мою сторону отправил никому невидимый питчер». Стальной снаряд под названием «Витязь», летящий под углом снизу вверх, соприкоснулся с головой зараженного, и в одно мгновение то, что когда-то называлось «лицом», превратилось в кровавое месиво. Кровь и куски оторванной плоти брызнули вверх и, описав двухметровую дугу, упали на дорогу. Потеряв равновесие, зомби грохнулся на асфальт и тут же вновь попытался вскочить на ноги, но контрольный удар окончательно его обездвижил. Подняв оружие на уровень груди, я посмотрел на погнувшийся приклад, с которого капает кровь. Всю жизнь мечтал убивать зомби. «Игнат, из тебя так и прет сарказм!» Матвей пристрелил еще одного прыткого зараженного. «Мы пришли. Я вижу бетонный забор», — сказал он. Посмотрев вперед, я тоже заметил серые бетонные плиты, которыми огражден периметр воинской части. С расстояния в 200 с лишним метров достаточно трудно что-то разглядеть, так как дорога делала резкий изгиб в середине оставшегося пути, поэтому главный вход и стоящая рядом с ним КПП практически не просматриваются из-за обильно растущих деревьев и кустарников. «Отличное расположение объекта», — высказал я, мысли вслух. «Заметил, КПП почти не просматривается». «Да, вижу. Непонятно, зачем это сделано». «Окажемся за забором, тогда и выясним». Вынув пустую обойму из пистолета, Матвей начал заряжать ее патронами, которые мы заранее вынули из сломавшегося пистолета-пулемета. «Видишь тех тварей? Лучше обойти их. Давай свернем в лес и выйдем прямо у КПП». «Тварей, бредущих по дороге, я видел и привлекать их внимание совсем не хотел. Лучше обойти». Получив одобрение, Матвей сошел с дороги, Нырнул в заросли кустарника. Последний раз, взглянув на повидавший многое за такой короткий промежуток времени витязь, я отшвырнул его в сторону и направился следом за Матвеем, пробираясь между плотно растущими ветками кустарника. В нос ударил приятный запах листьев сирени. Вроде лето, а какое-то апокалиптическое. Плохо, очень плохо. Мы вышли из леса в 20 метрах от КПП. Внешний въезд в часть не выделяется чем-то особенным. В СССР велось типовое строительство объектов, и такие варианты исполнения достаточно распространены. В 10 метрах от ворот справа у дороги лежит бетонный блок, окрашенный в бело-красную полоску. Здание КПП располагается справа от ворот, построенное из кирпича и покрашенное в белый цвет. В его единственном окне отсутствуют стекла а входная дверь настиж распахнута. Забор возведен из бетонных плит, которые имеют ромбовидный узор. Всю картину завершают большие ворота, окрашенные в серый цвет. По воле госпожи удачи немного приоткрытые. В глаза бросились две большие красные звезды, прикрепленных в середину каждой створки. «Тридцать лет, как страны нет!» — шепотом сказал Матвей. «А звезды о ней напоминают. И не только звезды». «Тебе не кажутся странными закрытые ворота?» Я достал пистолет из кобуры и снял с предохранителя. «Мне здесь все странным кажется». Матвей спокойным шагом направился к воротам, держа оружие наготове. Дойдя до ворот, остановился. «Шух, не хочешь первым пойти?» «Без разницы», — сказал я и направился к воротам, ступая бесшумно. Я вошел внутрь через приоткрытую створку и тут же в упор столкнулся с зараженным двухметрового роста. От страха сердцебиение мгновенно ускорилось, и я, не задумываясь, выстрелил прямо в подбородок. Зараженный при жизни был очень крепким малым, двухметровый и весом около 140 килограммов. Но огнестрельному оружию без разницы какого-то размера. Пуля, выпущенная в упор, с легкостью вошла в голову снизу и вышла через макушку. Потеряв равновесие, туша повалилась прямо на меня и пришлось отпрыгнуть в сторону. Труп зараженного упал вошедшему следом Матвею под ноги, от чего тот тоже резко отпрыгнул в сторону. «Створку толкнуть не судьба», — нервно спросил он и в доказательство пнул ногой поворотом, увеличив проход с полуметра до двух. «Сейчас нас все...» Матвей увидел толпы зараженных и заткнулся на полуслове. «Какая разница, нас бы так и так заметили. Я его голыми руками душить должен был. Что делать будем?» — спросил я, примерно подсчитав количество зараженных. «Сотня, минимум». И все заинтересовались неожиданным хлопком. Территория части довольно большая, и в трехстах метрах от нас на дороге стоит тентованный автомобиль «Урал». «Ты подумал о том же?» — спросил Матвей. «Главное, не пожалеть об этом через пять минут». Мы рванули к грузовику. «Если он заведется, то зараженных можно просто передавить. Зачистка не совсем быстрая, но зато безопасная и веселая. Крути себе баранку да дави на газ». Зараженные побежали на перерез. Те, что не успели преградить путь, продолжили преследовать. Тварей попроворней пришлось убить». На двухстах метрах забега я полностью израсходовал боекомплект. Сунув пистолет в кобуру, достал нож. Уворачиваясь от самых ушлых, собрал остатки сил и ускорился на максимум. Мышцы заныли от нагрузки. Подбегая к грузовику, Матвей метнул нож внесущегося на него зомби. Следующую тварь уложил метким броском пистолета в голову. Достигнув спасительной машины, Матвей открыл дверь и запрыгнул в кабину. С разницей в пару секунд я оказался в салоне грузовика за водительским креслом. «Как аккумуляторы сдохли!» — Матвей ударил кулаком по металлической панели. Удача отвернулась, и мы оказались сидящими в стальной коробке, не способной к передвижению. За пять минут вокруг Урала собралось около ста зараженных солдат. «Эх, Шухов, совсем не так я смерть представлял!» — пробормотал Матвей и, закрыв глаза, привалился к сиденью. «Может, придумаем план, как отсюда выбраться?» — спросил я. «Мы просидели в кабине нерабочего авто три часа и за это время успели рассказать друг другу кучу историй и анекдотов. Матвей Григорьевич, вас в ФСО разве не учили выкручиваться из безвыходных ситуаций?» «Издеваешься?» — спросил Матвей. Он сидит, прислонившись спиной к двери, и старается не обращать внимания на зараженного, который сумел взобраться на подножку и теперь назойливо стучит головой об боковое стекло, пытаясь достать зубами голову Матвея. «Все! Он меня достал!» Матвей развернулся и принялся опускать стекло, вращая ручку стеклоподъемника. Когда окно оказалось полностью открытым, двадцатилетний зараженный солдат засунул руку и голову в проем и пытался ухватить Матвея, при этом очень активно работая челюстями. «Вот как тут останешься спокойным!» – зарычал Матвей и поднял метровую монтажку, лежащую в ногах. Совершив небольшой замах, при этом задев мое плечо локтем, он вогнал ее острым концом зараженному в рот. «На, жри, тварь!» Вторым ударом он столкнул зараженного на голову другим тварем, топчущимся вокруг Урала, и со спокойным выражением лица закрыл окно обратно. «Поздравляю, это уже пятый. Клядишь, за неделю мы всех убьем». Повернул голову к окну, и я принялся водить пальцем по стеклу. Тварь, стоящая на подножке, начала шевелить головой, пытаясь ухватить зубами за палец. Какое-никакое развлечение. «Если бы ты убил своего, то было бы шесть. А возможно, даже десять», — сказал Матвей, став поникшим. «Эта тварь три часа там стоит. На, врежь ей монтажкой». Не вижу смысла. Если будем убивать их таким способом, то уйдет больше недели. Я повернулся к Матвею. Их там сотни. Нам нужно придумать что-нибудь другое. У тебя есть стоящие идеи? Я уже все перебрал. Если бы мы могли растолкать этот кусок железа, дизелю не нужны аккумуляторы, чтобы работать, пробубнил Матвей. Мне известно устройство дизельного двигателя. Вот только другим способом, кроме как со стартера, Нам не запустить машину, слишком тяжелая. Может, залезем на крышу? Зачем? На лице Матвея появилась заинтересованность. Машина тентованная, мало ли что, туда могли военные положить. Я достал из кармана два патрона и зарядил ими стриж. Оставлял для нас с тобой, на всякий случай, пояснил я, увидев вопросительный взгляд Матвея. Нет, Шухов, сегодня мы не умрем. Завтра или через пару дней, но точно не сегодня. Надежда пробудила в Матвее желание к действиям, и, подняв ноги, он выдавил половину лобового стекла. Выбравшись на капот, мы влезли на крышу, а с нее на тент. Сделав надрез ножом, который удалось сохранить в отличие от Матвея, я заглянул внутрь. Увиденное не обрадовало, и я тут же высунул голову обратно и просто сел на тент. «Что там?» Не дожидаясь ответа, Матвей встал на корточки и заглянул внутрь. «Долбанная, коррумпированная российская армия!» — крикнул он, высунув голову обратно, сел рядом. «Сто процентов в бочках соляра!» Даже не сомневаясь в этом, скинув ботинки, я расстелился прямо на крыше. «Чем в армии торговать? Не оружием же!» «Топливо всегда было ходовым товаром!» Может... Поджечь тварей, спросил Матвей, перебирая очередной вариант. Хотя нет, бред, сгорим вместе с ними. Ты прав, бред. Будем лежать и надеяться на чудо. Матвей, ты в Бога веришь? Спросил я, наблюдая в небе парящую птицу. Жаль, что мы не летаем. Нет, я атеист. А что? Хотел предложить помолиться. Уже ничего не хочу. Посплю немного. Постарайся не будить меня по пустякам. Отвернувшись на бок. Я несколько минут выслушивал недовольное бурчание Матвея, а затем незаметно уснул.